Днем Дарья и сама, возмущаясь, Петрухой поддакивала. Нашел все-таки по себе работенку, а то никак не мог сыскать. Ну так жегче не строить, соломки подложил, спичку чиркнул, от той же спички и шоп вперед запалил, и грейсь, куды тебе с добром. Под Волошин деревня большая, версты на три, однако что-то там не работенки хватит. Но Катерина не успокаивалась, и вечером, когда улеглись, Дарья на ее почитание сказала «Че ты расстаналась? Че ты себя так маешь? Не знал ли ты, или че ли, какой он есть твой, Петруха? А ли только один он у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, ты разве не видала, сколько их там было? Скажи им, хлеб убирать».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 Ты, объем Катерины, не печальс. Ты об себе б печальс. А он че, эта работенка кончится, другая такая же найдется. Так я мать ему, или не мать, и те на меня позор кладет, и в меня будут пальцем тыкать. Не призбирывай. Кто в тебя будет пальцем тыкать, кому-то нужна, то тебя и не знают. Ты сколь жить собралась, 100 годов ли, ли, Может, поехать туда? Не отвечая, осторожно подала на совет Катерина. — Очурать его, сказать, чё ты делаешь? Дарья с удовольствием подхватила. — Поезжай, поезжай. Погляди, чьи избы лучше горят. Подволошинский, альматеринский. Он тебе заради праздничек, что ты приехал две, а то все три за раз запалит. Ах, хорошо будет видать, а после нам расскажешь, чью деревню солнышко больше грело. Утрись, подымись все и собирайся, не тяни, да этого дел тебя на катере отвезут, очурай его. что это он чужие избу ждет? Я ж лишь свои не все погорели. Ох, Катерина, по что мы с тобой такие простофили? Жили, жили и нисколько ума не нажили, что дети малые, что мы, ну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 И так же получается, разговаривал бы с нею Катерина, окажись, Дарья, матерью Петрухи, а где ж тогда характер человек Его собственная, ни на какую другую непохожая натура, если так много зависит от того, повезло тебе, аль нет, и стань она, Дарья.